Глава одиннадцатая Мне нужна жена. Срочно. Притом желательно с ребенком. Лебедева оказывается отличной кандидатурой. Если бы уже не была замужем. Хотя и это не мешает. Разведется. Да и никто в паспорт смотреть не будет. Любит ли она мужа? Меня это не интересует и не должно. Вот только где мне найти другую женщину с ребенком за два дня? Вот где? Виктория на мое предложение реагирует забавно. Бледнеет, краснеет почему-то, возмущается, а после глаза опускает стыдливо. Странно, Она стыдится смотреть прямо на меня, но в то же время рвется к работе будто к бою. Ее маленький ребенок зовет меня драконом, видимо, потому что ей не понравился. Я про себя зову Соню иностранкой, потому что не понимаю ни хрена из того, что говорит эта малышка. Она не выговаривает множество букв, коверкает слова так сильно что, похоже, только Виктория ее и понимает. Я ожидаю, что эта безумная ночь закончилась, когда Лебедеву домой отвожу и жду ее в офисе, свежей и бодрой. Но заявляется она в еще худшем виде, чем была. Намного хуже. Нет, не в одежде вовсе дело, а в красных заплаканных глазах. И это видно просто за милю. Ее руки сильно дрожат, на безымянном пальце больше нет кольца. Хотя утром она еще была, а это уже интересно. Виктория берет от меня документы, и я вижу первый маячок. У нее на запястье сияет огромных размеров синяк со следами захвата. Такого не бывает при обычном ударе. Только тогда, когда силой сжать руку. Откидываюсь на кресле. Я так и думал, ее муж мудак. Однако я ошибся в степени его идиотизма. Хрупкая, как лебедь, Виктория стоит передо мной бледная, но ее лицо уж больно сильно блестит от тоналки что быстро привлекает взгляд. Не умеет краситься? Не думаю. Вчера еще все было нормально. Я хочу просто проверить. Но как только поднимаюсь, подхожу к ней и руку к ее лицу подношу. Виктория дергается, тяжело дыша. Кулаки сжимаются сами собой. Она же боится. Думала, что я ее ударю. Провожу пальцем по лицу, она дергается. И я сразу замечаю синяк по толстым своем штукатушке. Нет, даже не так. У нее огромный простофингал на наполовину ее скулы, который делает миловидное лицо припухшим. От удара кулаком мужским. У меня сейчас будет важная встреча инвесторов. Виктория обязана быть на ней, но только не в таком виде. Остается пару минут до того, как партнеры уже сходиться начнут, тогда как моя подопечная, словно подкошенная, падает на пол, а я едва успеваю ее подхватить. И нет, она не играет. Скорее всего, у нее все-таки сотрясение. Судя по тому, как сильно были расширены ее зрачки. Виктория, Виктория, посмотри на меня. В жизни такой ерунды не делал. Никто в моем кабинете сознание не терял. Ну, разве что от оргазма было дело. И то давно уже такого себе тут не позволяю. Я не люблю личное переносить на работу. Все приключения и секс за пределами офиса. Так удобно. И только вне офиса я могу хоть на каплю отпустить контроль. «Виктория, слышишь меня?» «Хочу по щекею похлопать, но быстро отметеливаю эту идею». «Нет, у нее и так синяк, хуже только сделаю». За ее беру. Небольшие, тонкие пальцы. Прохладные, сухие. Губы ее тоже сухие. Сам не знаю, почему смотрю на них. Глаза прикрылые, ресницы светлые трепещут. Грудь медленно поднимается от вдоха. Нащупываю ее пульс. И тут как назло. Ветровский валивается без стука. «Егор Григорьевич, начинаем?» «Ой, пардон!» «Выйди, стучать не учили?» «Антон и в Африке Антон. Бесит!» «Закрой дверь!» «Сори!» «Стой, Антон!» Мой белокорый стажер с внешностью Брэда Пита останавливается на входе. «Да, Егор Григорьевич, отменяй священий, предупреди всех и особенно инвесторов. Не до них сегодня». Да там уже толпа собралась. Все к вам с чертежами. Человек десять, плюс еще студенты потом потянутся. Ах да, и интервью же тоже. Вам нужно быть. Разгони их, я сказал, подмени Викторию. На сегодня все отменяй. Ару, осторожно подхватывая на руки легкую, как тростинка, ассистентку. Укладываю ее на диван, чертыхаясь как только можно. Нанял помощницу на свою голову. Виктория, ты меня слышишь? кто то басит рядом а у меня голова раскалывается с трудом глаза открываю вижу айдарова красив как бог но почему он такой красивый сидит рядом со мной на диване за запястье меня почему то держит. а у меня мурашки от этого по телу бегут быстро быстро его ладонь большая теплая согревает мою это не может быть правдой конечно не может вы такой красивый ой Кажется, я сказал это вслух. Видно, тебя действительно сильно по голове ударили. Раздраженно. Выпустил иголки в мою сторону, резко убрав свою руку от моей. Где я? Что случилось? Ты в моем кабинете, сознание потеряла. Что? Ох, боже, извините. Резко подскакиваю с дивана, но тяжелая рука мужчины тут же на плечо ложится. Лежи уже, врача ждем, спокойно. Поднимая взгляд на босса. Этого еще не хватало. Не надо врача. Бросая взгляд на часы, и в сердце холодеет. Уже сорок минут прошло, как должна была начаться встреча. совещание я сейчас, быстро. Сиди. Ты меня услышала? Сядь, говорю, не то снова свалишься. На вот, приложи. Протягивает мне пакет мороженого. А я не понимаю, для чего. Голова, как в тумане все еще. Тело болит, и особенно душа. Что это? Антон притащил. «Что было на кухне? приложи к лицу. Там гематома». Айдаров протягивает мне мороженое, предварительно завернув какой-то темно-синий шарф. «Мужской. Его, что ли, шарф?» «Осторожно беру это мороженое. Ванильное. Люблю такое». «Спасибо». Прикладываю к лицу. «Тут же лучше становится. Только холодно очень». Вижу, как мужчина устраивается в кресле и складывает руки в замок. Осторожно сажусь на диване, опуская ноги на пол. Это же надо было так опозориться. И снова с ним рядом. — Извините, Егор Григорьевич, я не хотела падать, это случайно. И мне очень стыдно. Из-за меня во встречу важную пропустили. Немного склонив голову набок, Айдаров тяжело вздыхает. — Значит так, Вика, я буду задавать вопросы, а ты будешь отвечать, поняла? — Да. — Тебя муж выгнал из дома? — Фуф. «Нет, конечно. С чего вы его взяли?» «У тебя под столом два пакета вещей». «Откуда?» И «В моем офисе нет секретов. Я повторяю свой вопрос. Вы муж тебя выгнал из дома?» «Я сама ушла». «У тебя есть другая квартира или место, где ты можешь остаться?» «Нет». «Подруги, хоть кто-то, кому можешь пойти?» «Нет». «Сбережения?» «Затихаю. Да он просто издевается». Я сама, сама разберусь со своими проблемами. Все хорошо, не стоит беспокоиться. Вижу отражение недовольства на лице Айдарова, после чего он берет чистый лист бумаги, ручку и протягивает мне. — Пиши. — Что писать? — Заявление по-собственному. Мне не нужны сотрудники, которые мне врут. — Я вам не вру. — Тогда какого черта ты говоришь, что у тебя все нормально, если это не так? Что мне с тобой делать? Слезы застилают глаза. Но я быстро их вытираю. Мне стыдно перед ним плакать. Плакать перед таким серьезным, строгим мужчиной. Тогда как я понимаю, что у меня даже образования высшего нет. Три курса учебы на архитектора не считаются. — Егор Григорьевич, мне очень нужна эта работа. Очень. Я не выживу без нее. Смотрю прямо на него. Айдаров молчит. Вижу, как злится. Жалеет, наверное, что на Наня у меня. И тут я понимаю, что у меня нет выхода. Это единственный шанс остаться здесь и, кажется, последний. Я согласна. Выпаливаю сухими губами, смотря на этого большого мужчину. Мне нужны деньги, а не жалость. Мне нужно ребенка чем-то кормить. На что? Я согласна на ваше предложение утреннее. Стану вашей женой эффективной на месяц. Только не увольняйте.